«На улице я посмотрел налево и направо. Тихо, как в деревне. Часы старой церкви на 10-й улице показывали полдвенадцатого. Если бы они могли еще и говорить, то рассказали бы много интересного. Сонная маленькая деревня только просыпалась. Они это называют ночной город. Многие модные клубы еще даже не открывались. Очень скоро все как с цепи сорвутся», — прикидывал я. «На самом деле с цепи сорвались даже раньше». Я вернулся к тому месту, где Борис и Рацо мерзли в крохотной машине. «Как раз вовремя, сенатор», — сказал Рацо, — «я уже подумал, что ты решил радикально изменить стиль жизни». Я влез в машину. Внутри она была холодной, как хоккейная шайба, и примерно такого же размера. Пока Борис заводил свое сокровище, на дороге появился большой новенький Линкольн, который остановился рядом с намерением припарковаться во втором ряду. Внутри него имелся полный комплект белых особей мужского пола, насколько я мог видеть при моей общей недальновидности. Борис подал машину назад, насколько мог, и вывернул руль. Он бы, наверное, посигналил, но клаксон в его машине работал немногим лучше печки. Длинный Линкольн подался на дюйм вперед, как бы пытаясь нас выпустить, но потом скользнул обратно одним гладким движением, как грациозная городская акула. Ситуация выглядела не очень-то перспективной. «Я бы не стал заказывать на свои похороны такую роскошную машину, тем более с номерами из Нью-Джерси». «Жаль, что у нас вообще никакого огня нет», — сказал Рацо. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Борис. Потом рассеянно откликнулся с заднего сиденья. «Потом». «Это слегка самонадеянно сказано, а? Ты полагаешь, еще будет какое-то потом?» Сидя рядом с Борисом, я чувствовал себя более нахальным, чем обычно. Очевидно, предстояла какая-то крутая разборка. Хотя из недавнего прошлого я уже знал, что не страдаю пуленепробиваемостью, но все равно чувствовал себя в этой ситуации достаточно уверенно. Парни в машине, как мне показалось, выглядели хорошо одетыми профессионалами скучающего вида, но это были довольно крупные особи, и что-то в их поведении настраивало на серьезный лад. Я не мог быть уверен, что эти птички как-то связаны с Барри кэмболом однако последние два раза, что я с ним встречался, со мной происходили неприятные вещи, и на этот раз он, похоже, задумал сделать хэт-трик. Эти головорезы, очевидно, хотели занять наше место парковки, но при этом они не хотели, чтобы мы его покинули. Рацо потянулся открыть дверь. «Не вылезай из машины», — сказал я. «Это хорошее правило в таких ситуациях. Лучше него мог быть только совет не вылезать в то утро из постели. Он все равно не мог никуда выйти. У Колымаги было только две двери. Если эти ребята выйдут из своей тачки, Рацо на заднем сиденье окажется в заперти. Мы втроем оказались в ловушке. Но один из нас был Борис. Эта мысль слегка меня подбодрила, словно я только что нюхнул полграмма храбрости, круто смешанной с глупостью. Я крикнул «Эй, двигайся!», но ребята в Линкольне даже не повернули голов. Они выглядели такими же опасными и аморальными, как манекены в магазине, но не такими отзывчивыми. Все дело двигалось к развязке, и я решил ускорить процесс, поэтому опустил стекло, высунул голову из окна и заорал на водителя. «Эй, приятель, ты собираешься двигать эту херову папашину рухлить?» Это прозвучало, как удар колокола со старой церкви. Четыре бобрика в шелковых костюмах с отливом синхронно высыпались из машины и направились прямо к нам. «Дело дрянь», — сказал Рацу. «И не говори», — откликнулся я, лихорадочно поднимая стекло. «Вы не поверите, сколько всего разного приходит в голову в такие моменты. Не то чтобы вся жизнь прошла перед глазами или что-то такое, нет, все не так утомительно. Но осталось достаточно времени для парочки неуместных воспоминаний. Я подумал о таких ребятах, как Кэмбл." Есть парни, которые выглядят голубыми, а есть такие, про которых невозможно сказать, голубые они или нет, пока они просто гуляют по улице, до тех пор, пока не завернут в кафе шушу или что-нибудь в этом роде. Кэмбл относился к последним. Но как только вы узнавали, что он голубой, это было настолько очевидно, что вы убеждали сами себя, что всегда это знали. На мгновение я подумал о не Конг. Она не была похожа на закоренелую лгунью, хотя у всех женщин есть неплохие задатки к вранью. И еще Синтия. Невозможно поверить, чтобы симпатичная блондинка смогла проточить ход к моему цыганскому сердцу. Вероятно, следовало ей впендюрить, пока был шанс. Я бы так и сделал, если бы не МакГоварн. Источник всех бед. Я все еще мысленно бронил МакГоварна, когда дверца с моей стороны была вскрыта, как консервная банка с сардинами. Там на тротуаре стоял человек, колени которого пришлись как раз на уровень моих глаз. Была ли у него голова, я сказать не могу». Чем бы ни была украшена его шея, у него уже не было времени этим гордиться. Я услышал ритмичный грохот по крыше машины, а когда обернулся к Борису, то его уже не было, хотя можно было наблюдать еще одну пару коленей. Позже я узнал от проходящего мимо педераста, которому теперь придётся остаться анонимным до конца жизни, что Борис налег на крышу машины и колотил головой, принадлежащей коленем парня с моей стороны, а металлическую крышу, в то время как другие парни в бешенстве толкались рядом, пытаясь его ухватить. Все, что я мог наблюдать лично с моего выигрышного места, было несколько зубов, которые скатывались по стеклу, подпрыгивая на капоте. Выглядело это как террористический акт на фабрике зубных протезов. Я внес свой вклад хорошим пинком, нацеленным между колено чуть выше, и, видимо, попал, поскольку с верхнего этажа раздались дикие завывания. В проеме двери мгновенно стало светлее, и я ретировался через водительскую дверь, как испуганный краб. Выглянув поверх машины, я увидел, как Борис разделывает парня на тротуаре. Я повернулся как раз вовремя. Меня отоварили между глаз, и я приступил к отсчету как минимум до восьми. В баре раздалось несколько выстрелов, и я увидел нечто, напоминающее лицо раотцо, сползающее в иллюминаторе космического корабля. Я все видел, просто не мог поднять себя с ковра, с опилок, со дна морского короче и с той могилы, куда меня в данный момент зарыли. Борис исполнял что-то вроде зловещего танца смерти. Его соперником был крупный бледный блондин, однако к тому времени, как Борис тюкнул его щепотью за левым ухом, а также вбил его нос едва ли не до затылка, парень поменял цвет лица на красный и улегся рядом со мной. Почему я так уверен, что это было его левое ухо? Так это потому, что другого уха на месте не было совсем. Рацо, наконец, выбрался из машины и помог мне подняться, а в это время большая черная акула уже испарилась».